Ульяна Каршева. Детский сад. Книга 5. Библиотека Конора. Часть 2. Хромовники. Глава 1. Время ночного охотника. Время стелящейся тишины и серых троп. Где-то с часу до трех ночи в спящем громадном городе. Скрестив ноги и опустив голову, Джари сидел прямо на дороге. В этом переулке глухо и тихо, так что звук, редко проезжавший неподалеку машины, отчетливо слышался в тиши глубокой весенней ночи. Слева от него в той же позе сидел черный дракон, справа — конор. Втроем они образовали линию перед сложенными на дороге предметами. Метров шесть между ними и предметами. Вещи на дороге походили на поспешно вытащенные из дома да так и забытый багаж каких-нибудь рассеянных путешественников. Две коробки и пара пакетов. Затаив дыхание, Селена, как и остальные, наблюдала за происходящим из маленьких подвальных окошек дома слева. Она знала, что все пройдет спокойно и даже без переговоров, но переживала страшно. Мало ли что. «Селена!» — прошептали сбоку. «Едут!» Она облизала пересохшие губы, на приближающуюся машину смотреть не хотелось. Продолжала следить за мужчинами и мальчишкой на дороге, которые даже не пошевельнулись, хотя они-то шум машины заслышали еще раньше. Кто-то задвигался в темноте подвала. Селена бросила взгляд на человека, стоявшего у соседнего окошка. Помнила, что там корунт, как птенец черного дракона, впервые взятый в город. Впервые, как и приемный сын Колора, мальчишка Эрна. Кажется, эльф нервничал больше, чем остальные, хоть и наблюдал за возвратом награбленного имущества истинным владельцем из укромного места. «Надеюсь, выдержит этот напряг», — решила Селена, снова приникая к оконцу. «Рядом Мирт. Поможет, если что. Может, зря ему ружье дали». В переулок машина въехала, крадучись, словно в ней сидели бандиты, а не когда-то ограбленные. Впрочем, Селена их понимала. Они проснулись среди ночи, внезапно разбуженные ярким впечатлением силы, родовой. Проснулись так, словно их, медленно умиравших от жажды, омывала живительная родниковая вода. Словно в душной комнате вдруг распахнулось окно, из которого в затхлое помещение ворвался свежий воздух. Некоторое время они осматривались, не понимая, что происходит. А потом столкнулись у входной двери, переглянулись и поняли, что их разбудило одно и то же. Машина остановилась, затих мотор. Потом резко пооткрывались дверцы и не закрылись. Двое встали у машины, не решаясь идти дальше. И опять Селена понимала, им страшно, они в растерянности. Вот он, живительный источник, разбудивший их. Они четко видят, как от коробок впереди, невидимыми для остальных существ волнами, во все стороны идет истинная сила, принадлежавшая когда-то только их личному роду. Она притягивает, она манит, она уговаривает подойти, она зовет. Но чуть дальше три неподвижные фигуры. Зачем? Ловушка? Один из эльфов решился. Сделал шаг к сокровищам, когда-то пропавшим, как думалось, его семье, навсегда. За ним поспешил второй. И вскоре оба не сбавляли шага, пока не подбежали к артефактам и книгам, пропавшим когда-то из семьи. Это Колор послал магический импульс, успокаивающий и разрешающий. Они узнали магию дракона. Правда, для них так и останется загадкой, кто он. Зато и в самом деле успокоились. Жадно похватав тяжеленные коробки и пакеты с дороги, еще точно не зная, что в них, но уже принимая магическую силу, исходящую от них, один даже явственно простонал, захлебываясь силой, неудержимо пока идущей волнами. Они, не оглядываясь, побежали к машине. Так быстро, словно боялись, как бы у них снова не отняли сокровища, передававшиеся когда-то в семье из поколения в поколение. Селена медленно опустилась на стул, который ей нашли в этом подвале. Обошлось без приключений. Были эльфы и более осторожные или заносчивые, пытались вызвать стражей возвращенного имущества на разговор или даже обвинить в грабеже. Но это второе возвращение чужого имущества за ночь, и все проходит спокойно. Дай бог, чтобы и третье, последнее запланированное на сегодня дело обошлось легко». Хотя именно с третьим проблема. Первые две ночи на этот комплект никто не откликался. «Селена!» негромко позвала из темноты подвала Хельми. «Тебе помочь?» «Не такой уж я немощный инвалид», проворчала она. «Сама справлюсь». И, сообразив, что ее воркотня прозвучала слишком неприязненно, вздохнула, примирительно добавила. «Прости, Хельми, просто я у окошка неправильно встала. Нога затекла». «Ага», — сказал мальчишка-дракон, снова прильнув к своему окну. «Все правильно. И привычно все. В последние два месяца Селена здорово злилась от повышенного внимания к своей персоне. А народ снисходительно прощал ей резкость. Сынишку она родила месяц небольшим назад. Назвали Стэном. Но про себя, и когда рядом никого не было, Селена усмехаясь, звала его Стенькой Разиным». В последний месяц перед родами начали отекать ноги. Затем прибавился поздний токсикоз. С беременной не только вся теплая нора, но и вся деревня носилась, как с торбой, разве что на руках не таскали. Впрочем, носили. Джари, конечно. Суетились так, что однажды она не выдержала и рявкнула на старика Бернара, требующего выпить очередной отвар, снимающий отечность. «Если б вы забыли о моих недомоганиях, мне в тысячу раз легче было бы». Но и старый эльф отнесся к капризам беременной свысока. «Да что вы в этом понимаете?» Селена только закатила глаза, снова рявкнув, уже мысленно. «Кто из нас беременный, елки-палки?» Но отвар выпила, после чего Бернар без лишних слов выставил ее за дверь в своей комнаты. А месяц после родов вообще прошел в настоящей борьбе за право жить обычной жизнью. Все хором и чуть не ежеминутно объясняли ей, как она ослабела. А она-то этого не чувствовала. Успела наработаться и осенью, и потом в беготне по делам окрепла так, что и роды, несмотря на предыдущие осложнения, прошли довольно легко. «Выходим», – прошептал Мика, и все, прятавшиеся в подвале дома, поспешили к выходу. Идею, как отдать награбленное эльфам, придумал Джари. Поначалу все посвященные, чего только не предлагали. Например, вычислить по магическому излучению артефактов и книг, что кому принадлежит, и осторожно оставить комплекты предметов у порога нужных домов. Этот вариант пришлось отвергнуть. Город казался громаден настолько, что ехать на машине с одного конца на другой потерять весь световой день. И то не весь объедешь. Джари и Корунт, выросшие в городе, всем плохо знающим рассказывали такую штуку, что со стороны деревни и реки город рос, а с противоположной расти ему было некуда. Старыми и даже древними зданиями он упирался в длинное озеро между двумя холмами. Так, мимоходом, Селена выяснила, что основной город – это монотонность высотных зданий, а старый город – это сплошные замки и храмы. Селена пока точно не знала, что там да как, просто усвоила эту новость, решив подробнее узнать о том чуть позже. Если понадобится. Мельком только помечтала когда-нибудь побывать в старом городе, погулять там и полюбоваться прекрасными, как ее уверяли, произведениями древней архитектуры. В общем, идею пришлось оставить, так как обворованных хозяев оказалось много. Выяснилось так. Первым этапом переадресации награбленного добра стало его распределение на отдельные части, одинаковые по магическому излучению. Заняло вычисление предметов, принадлежащих каждому отдельному эльфийскому роду, чуть не месяц. Ведь кроме самих артефактов надо было проверить еще и книги. Когда Джари задумчиво оглядел просторный подвал Колорова дома, чей пол теперь устлали и загромоздили книги и артефакты, собранные в отдельные пакеты и коробки, он пожал плечами. «Нам этих хозяев несколько лет искать. И все равно отыскать всех не сумеем». Следующим вариантом попробовали сделать давно задуманное. Упросить Бернара вспомнить своих старых армейских друзей, а через них попытаться установить связь с ограбленными. Бернар решительно покачал головой и с сожалением сказал, что уже думал об этом, но ничего не получится. Все его армейские друзья отличаются въедливостью и в первую очередь попытаются узнать о деле все досконально. А это приведет опять-таки к мальчику Конору: То есть, даже сказать им какую-то малость о награбленных кладах опасно. Вцепятся не отстанут. Он бы, между прочим, и сам так сделал. Когда все вконец отчаялись, Джарри и сказал, «Надо использовать первую идею, но несколько в ином виде. Нам повезло, что мы не только умеем пользоваться мышлением разумных, но и предложить самую дикую идею. У нас есть Конор, который сумеет посмотреть, можно ли ее реализовать». «А что за идея?» — с любопытством спросил Конор вывести в город набор из книг и предметов, принадлежащих отдельной эльфийской семье, и усилить излучение артефактов». «Не совсем понял», — признался Мирт. «Вещи излучают магию, которая у всех семей разная». «Терпеливо», — сказал Джари, «А мы усилим излучение». «Мысль, правда, и в самом деле дикая, но Конор может посмотреть в библиотеке, возможно ли ее реализация». «А когда магическое излучение увеличится, оно пронижет весь город, и те, кому принадлежат эти вещи, сами придут за ними. Нам только останется определить, откуда их хозяева откликнутся, и мы пойдем им навстречу, чтобы нас долго не искали». «Все. Может сработать», — задумчиво сказал Колор. «Я поищу», — пообещал заинтересовавшийся Конор и нашел. Воплощение идеи оказалось очень простым, но одновременно сложным из-за единственного условия. Всего-то надо прочитать заклинание на древнеэльфийском, но в ночном небе во время чтения должна сиять луна, которой пять дней до и пять после того, как она в две ночи становится полной. Заклинание так и называлось «Слово белого светильника ночи». По своей сути, это заклинание ничего практического не давало, почти. С его помощью в беспокойном прошлом устраивали усиленные излучения артефактов, чтобы юные эльфы привыкли к особому тону магии своего рода. Сейчас это заклинание почти забыто, так как до недавнего времени жизнь в государстве веками катилась своим чередом и очень спокойно. Итак, только двенадцать ночей компания из деревни тайком, с позволения своих друзей-чистильщиков, могла проникать в сам город через магические заслоны и отдавать родовые артефакты тем эльфам, кто звучал им в том. И в первую же ночь выезда Селена потребовала взять ее с собой. На возражение и взрослых, и пятерки ребят она в наглую задала риторический вопрос: Хотите, чтобы у меня от волнения молоко пропало? «Шантажистка!» — вздохнул Мика. «Кто бы говорил!» — пожала плечами хозяйка места. Она намекала на стремительно выросший пристрой к деревенскому гаражу, в котором Мика чувствовал себя полноправным хозяином. Уж кто-кто, а Мика и впрямь поднаторил в шантаже. Очень быстро части металлических машин, принесенные не только с моста, но и с луговины между деревней и речкой, начали загромождать все хозяйственные сараи, особенно с сеновалами. И тогда о помощи взмолились не только домашние и домовые, но и Вилмор, приглядывавший за козами. Мика в ответ на предъявленную претензию вскинул руки и закричал. «Мне что, оставить железо на улице? Оно же пропадет зря, заржавеет. А ведь пригодится на все. Вон, сколько всего успели из него сделать, сколько денег выручили. А если бы его не было? И вы хотите, чтобы вот это богатство мокло под снегом и дождями?» И Селену взяли. За стеном третью ночь ухаживала Вильма, в детскую которой, втихаря, когда остальные ясельники уже крепко спали, втаскивали колыбельку с ребенком. Селена за своего малыша не боялась, нисколько не сомневаясь, что он будет спокойно спать всю ночь. Изучила за месяц сынишку, придя к выводу, что тот весь в отца, очень спокойный и где-то даже основательный. Она неудержимо улыбнулась, думая о том, как он спит сейчас. Маленький комочек, мягкий и тёплый, сжав кулачишки и упрямо выпитив губы. Бутылочка с козьим, чуть разбавленным водой, молоком рядом. Едва Стэн зашевелится, Вильме только протянуть ему соску. И снова в детской, тишь доблагодать. Да Ух, быстрее бы закончить с третьим делом. Кто-то из ребят щёлкнул пальцами и зажёг магический огонёк. Вся компания без проблем покинула подвал. Уже на улице Селена почувствовала, как по щеке мазнуло что-то мелкое и холодное. Неужели дождь? Обеспокоенная, она поежилась от холодноватой сырости и взглянула на небо, одновременно подставив ладонь, чтобы увериться в догадке. Пара прохладных капель упала на горячую кожу. Но высокие тучи, благоветер чувствительный, бежали по черно-синему небу вытянутыми серыми космами, отдельными. Если и дождь, то короткий. Мужчины между тем вынули из машины последний комплект с эльфийскими артефактами и теперь тоже с тревогой поглядывали на Луну. Та, словно играла в прятки. Укроется за тучевым лоскутом, покажется. Быстро спрячется за следующим, снова выглянет. Не скорее ухмыляясь. Сработает ли в этой ситуации слово белого светильника ночи. В предыдущей-то ночи Луна была полная, и то никто не откликнулся. А уж сейчас. Охраняя выставленные артефакты, все встали вокруг них. Колор размеренно проговорил заклинание, держа ладонь на коробке сверху. Как-то у него так получалось, что слова с небольшими паузами между ними пришлись именно на появление лунного света. Тишина с последними отзвучавшими словами наступила такая, что Селена закрыла глаза. Полное впечатление, что в переулке нет ни единой живой души. «Открыла». Джарри даже не пытался слушать пространство. В этом деле лучшими оставались «Черный дракон» и «Конор». Зато семейный Селены неплохо видел. Еще вчера Джарри подтвердил свою способность видеть лучше всех, одновременно со слухачами определив, куда надо ехать. «Был отклик», — хрипловато от напряжения выговорил «Конор». Он взглянул наверх на крышу дома. Селена поёжилась от мелькнувшего страшного воспоминания. Серые глаза мальчишки в свете луны блеснули металлическим отблеском. Пришлось напомнить тебе, что Конор давно не киборг. «Слабый», <связывая> — уточнил чёрный дракон. «К левому краю от центра», — с небольшим сомнением сказал Джари, глядя на дорогу из переулка. «Едем?» — деловито спросил Мика. «Отклик был и пропал», — уже нерешительно предупредил Конор. «И я даже не успел засечь, где именно». «Но ведь Джари увидел направление», — удивлённо сказал Мирт. «Чего ждём? Поедем навстречу. А вдруг он больной или старый? Поэтому и откликнулся слабо. И потому вчера-позавчера не откликался». Мальчишка-эльф никому ничего не говорил, но за дело раздачи награбленного переживал так, что видели все. «Неудивительно». С октября Буреломника по начало наступившего апреля дождевика многое изменилось в городе-государстве, название которого с древнеэльфийского селения перевели так «город утренней зари». Что именно изменилось? В частности, вампирская элита уже не таясь бесцеремонно спихивала с государственных постов высокопоставленных эльфов а лишенные сильнейших древних артефактов, малочисленные, потому что в недавней войне слишком многие из эльфов погибли, эльфийские семьи защищались от нападок с большим трудом, всякий раз уступая. Хуже, что в народе набирала обороты мысль, внедряемая из-под тяжка, но на постоянной основе. Чтобы поправить послевоенное голодное положение в городе, неплохо бы устроить военный набег на соседей, которым больше повезло в войне с машинами. Ведь последние сосредоточили внимание в основном на городе утренней зари, а значит, пусть соседи делятся тем, что сохранили. Мирт, естественно, не был политиком, несмотря на дядю, который чиновником заседал в так называемом втором круге городского правления и который знал о происходящем многое. Просто сейчас, обретя не только сестренку с братишкой, но и детские обереги своего рода, мальчишка-эльф острее чувствовал, каково это, быть лишенным того, что делает каждого частицей семьи, частицей общей силы. Уже со страхом, глядя на всех, он спросил. «Мы ведь поедем ему навстречу, не просим его?» «Едем», — решил Джари, и никто не возразил. Все быстро заскочили в машину. Нет, не все. Остались Колор и Конор. Но их не беспокоили. Раз остались, значит, так надо. И точно. Первым вздрогнул черный дракон, а следом сделал непроизвольный шаг вперед и мальчишка. После чего оба заторопились в машину. Хлопнули тверцы. «Он снова появился. Слабо», — быстро сказал Конор. Джаре прав. Нам надо налево от центра, а там уже и сами найдем этого эльфа». Машина рванула с места, и дома стремительно принялись пропадать за ними. В темноте салона Селена не видела лиц, но с обеих сторон к ней привычно прижимались Мика и Конор. Напротив она видела высокую и худощавую фигурку Хельми, рядом с которым сидели Мирт и Колин. Чуть в углу притаился Карунд, напротив — Эрна. Дракон, несколько смущаясь, попросил взять приемного сына в город, так как считал, что мальчишка сумеет себя проявить в любом опасном деле. Селена-то нисколько в этом не сомневалась. Эрна рос собранным и сообразительным, дрался как бог, и при всем при том был, наверное, самым добродушным среди ребят своего возраста. Впрочем, легко быть добродушным, будучи сильнейшим. Селена постаралась не вздыхать слишком глубоко, чтобы не растревожить мальчишек, прильнувших к ней. Конор-то сильнее всех, но реже выглядит спокойным. Ближе к пригороду, патрули, напомнил Джари, не оборачиваясь. Ничего, машин здесь и без нашей довольно много, даже ночью. Приподняв голову, сонно откликнулся Конор. А выйдем, поостережемся. И снова натянул на нос вязаную шапку наподобие спортивной. Старшие девочки навязали. Ехать пришлось с остановками. Колор и Конор выходили и снова и снова проверяли, правильно ли они едут. И заметно недоумевали, что такое с этим эльфом, который то проявляется, то исчезает бесследно. На последние из остановок Конор вообще рассердился. «Да он пьяный, что ли? Петляет, как кролик!» «Похоже!» Усмехнувшись, признал черный дракон. После минутного совещания договорились подъехать к странному эльфу как можно ближе, а потом всей компанией подойти и сначала осмотреться. Уж очень странно себя вел этот тип, и в самом деле мотаясь по всем переулкам микрорайона. Определившись по карте города, выданной чистильщиком Раманом, нашли примерное место, где кружил пьяный эльф, и условились оставить машину, а дальше пешком. «Все!» Возбужденно сказал Конор. Теперь я его четко слышу. Я поведу. Иди! кивнул дракон, которому, видимо, все это очень не нравилось. Мика остался в машине на всякий случай. Эрна тоже. Страховал запасного водителя. Остальные быстро пошли, ведомые Конором. И вскоре попали на место, очень удобное для наблюдения. Здесь располагались небольшие магазинчики а один оказался с прилавками наружу, которые на ночь закрывались всего лишь невысокими металлическими оградками. Именно здесь Конор велел всем прятаться. Услышав тоненький вскрик, Селена, присевшая за оградку, словно очутилась в первой своей ночи в этом мире. Ей мгновенно припомнилось, как бежал от ненормальных мотоциклистов Мика, как на бегу он всхлипывал от безнадежного плача и ужаса. «Сюда бежит». Прошелестел Конор, вцепившийся в решетку оградки рядом. Из переулка и в самом деле выметнулась низкая фигурка, уж точно не похожая на пьяного эльфа. Селена вздрогнула от неожиданности. Сразу из других двух переулков на эту улицу и на перерез фигурки выскочили две высоченные фигуры, и еще две показались из того переулка, из которого только что выскочил странный эльф. Один из двоих выбежавших сбил эльфа с ног, а потом поднял за локти. Девчонка! ахнул Колин, прятавшийся где-то близко. Конор вдруг резко встал. От неожиданности Селена потянула его за полу куртки вниз, шипя не хуже дракона. Ты что, увидят? Селена, ты что, не видишь, что она отбивается от них? Им нельзя видеть нас! Ребята, это патруль, тихо сказал Хельме. «Они, наверное, увидели ее и теперь хотят вернуть домой». Девчонка завизжала так отчаянно, что Селена чуть не упала с корточек. «Не надо! Нет! Не трогайте меня! Отстаньте! Не делайте этого! Помогите!» Мужские голоса неразборчиво бубнили, иногда взрываясь хохотком или возмущенным скриком. «Что они делают? Зачем они прижимают ее к стене?» умоляюще спрашивал Мирт. «Джарри, пожалуйста, сделай что-нибудь!» Не выдержала, сама взмолилась Селена. «Они же ее! Конор, шапку твою, быстро!» Она тоже выпрямилась и лихорадочно сдернула шапочку с головы Конора. Короткое движение ножом, и головной убор превратился в маску. Мальчишка, сообразив, что сделала Селена, быстро натянул шапку на голову, освободил глаза и перепрыгнул через оградку. За ним стремительно последовали все мужчины и мальчишки, теперь уже абсолютно неопознаваемые никем. Коронда Селена успела до его прыжка цапнуть за рукав и вернуть на место. Не хватало еще отпускать вместе с остальными неопытного бойца. «Но я...» — пытался протестовать тут. «Ты будешь охранять меня минуты две, понял?» Две минуты не получились. Едва дальняя небольшая группа, плохо видимая в темноте из-за слабого освещения при магазинчиках, увеличилась в активно движущуюся толпу, как от нее отделились три маленькие фигуры и быстро и сплоченно направились в сторону прятавшихся. Уже были поблизости, когда Селена поняла, почему эти трое шли сплоченно, но дергана. Двое вели третьего, изо всех сил сопротивлявшегося и плакавшего на взрыв. Пришлось снова встать и перескочить оградку. Девчонку буквально толкнули к ней. Та споткнулась, и Селена успела обнять ее. «Девочка, успокойся, милая. Никто тебя не тронет. Успокойся. Мы тебя в обиду никому не дадим. Ну, не плачь, миленькая». Зажатая от напряжения, еле устоявшая на месте после толчка фигурка, тряслась в руках Селены. И внезапно тонкие руки вскинулись и сами обняли Селену железным капканом. Ее колотило так, что Селена с трудом держалась на ногах, а девчонка глухо выла, вжимаясь лицом в ее плечо, и никак не могла унять дрожь, а потом раздался холодный голос Конора: Если ты разрешишь, я убью всех четверых. Мне легко это сделать. Секунды спустя, после странного предложения, твердое от напряжения тела девочки перестало трястись. Еще какие-то секунды, и неизвестная дышала уже без всхлипов, а лишь часто и прерывисто вздыхая. Затем ослабил захват, и девчонка с замызганным от слез лицом и мокрыми огромными глазами отпрянула от Селены. Та, легонько удерживая ее за руки, тихо сказала, «Не бойся, теперь тебя никто не тронет». Но девчонка отступила снова, Селена выпустила ее руки, теперь так, чтобы держать их всех в поле зрения. Коротко глянула в сторону дерущихся, точнее, лежащих и добивающих, Зябко и плотно запахнуло полы тонкого пальтишка, на котором вместо пуговиц торчат дранные нитки, и резко кинулась в тот самый переулок, из которого они же и пришли. Ну, коза! оценил побег Конор и бросился следом. За ним Колин, так что Селена не успела крикнуть, чтобы они не трогали девочку, ведь только напугают еще больше. Рассудив, что в конце концов мальчишки либо поймают сбежавшую, либо нет, но результат погони вовсе не интересен, Селена, оглянувшись на растерянного Корунда, пошла к месту драки. Та уже закончилась.